Новый урожай! В чем-то это было неожиданностью слышать, что птицы по-прежнему поют. видеть, что солнце по-прежнему встает, чувствовать, что ветер по-прежнему дует. Однако жизнь продолжалась. Орса глубоко вздохнул. В воздухе до сих пор чувствовался слабый тошнотворный привкус сражения. Жизнь всегда продолжается, пробормотал он. Впрочем, не для всех. Мертвые были повсюду. Дальше к северу они валялись поодиночке, но чем ближе к гуще сражения, тем щедрее они были рассыпаны, образовывая заторы, завалы, даже целые холмы. Возможно, люди испытывают потребность ползти к другим людям, пока в них еще остается дыхание. Возможно, даже мертвецам требуется компания. Собиратели трупов трудились с самой зари. Целые отряды таскали мертвые тела за руки, на носилках, на повозках, складывая в аккуратные кучи в углах полей. Там пленные, ставшие могильщиками по неволе, усердно долбили землю кирками и лопатами, копая ямы достаточного размера, чтобы туда все поместились. Тем временем вокруг деловито кружили невесть, откуда взявшиеся падальщики. Мухи, вороны и люди, исследуя столь небывалый урожай тел, пока с него еще можно было чем-то поживиться. Избавление от людей, ставшее индустрией, в соответствии с обезличенным духом нового времени. «Столько труда», — проговорил Орсо. «Столько усилий, столько изобретательности, отваги, борьбы. И что в итоге? Трупы». поистине задумчиво сказал пайк немногие вещи обладают в такой притягательностью в начале и так отвратительны в конце как сражение пожары в стоффенбеке уже угасли но над обгорелыми руинами еще поднимался дым пятная мучнисто белое небо живописный городок превратился в развалины От нескольких замечательных старых домов остались лишь почерневшие остовы. Крытый рынок теперь зиял навстречу небесам. Часовая башня была безвозвратно изувечена пушечными ядрами. От красочного убранства в честь визита Орсеня осталось и следа. Рукстед мрачно смотрел на каменистый утес, над которым еще торчали вчерашние пушки, словно зубцы железной короны. «Мир меняется, это уж точно!» теперь человек может поднести искру к какому-то порошку и в тысячи шагов от него другого человека разрывает на части а ведь было время когда ты по крайней мере должен был посмотреть им в глаза и это было лучше спросила вик победы всегда имеют свою цену спокойно произнес сульфр «Когда мой господин вернется из своей деловой поездки на запад, я не сомневаюсь, что он будет полностью удовлетворен таким исходом». «Чудесно», — пробормотал Орсо. «Я сумел организовать убийства в таких масштабах, чтобы удовлетворить даже первого из магов». У него не хватало глаз, чтобы оценить размеры побоища. Он переводил взгляд от одного края поля к другому, пытаясь осознать его масштаб. сколько людей здесь полегло как вы думаете сотни выдохнул хофф округлив глаза может быть и тысячи безразлично поправил пайк но в основном это потери со стороны мятяжников порса находил в этом мало утешение большая часть мятежников тоже были гражданами союза его подданными они сражались храбро преданно имея на то веские причины и дна на войне имеет мало значения кто прав, гораздо важнее кто оказался более удачлив. Если бы кавалерия не подоспела вовремя, возможно это Леодон Бброк сейчас качал бы головой глядя на поле битвы. Впрочем, Орсу сомневался, что у молодого льва хватило бы вообобра. Неужели оно действительно того стоило, помимо воли вымолвил он. Что стоило ваше величество уточнил Пайк. Да что угодно? Орса махнул ослабевшей рукой в сторону побоища. «Неужели что угодно может стоить вот этого?» «Они не оставили нам другого выбора», — пророкотал Рукстед. «Вас едва ли можно назвать агрессором, Ваше Величество». «Я сыграл в этом свою роль», — угрюмо отозвался Орса. «Если им так уж понадобилась моя треклятая корона, я вполне мог бы просто отдать ее им». Не то чтобы мне так уж нравилось носить эту чертову штуковину. Он оглядел невеселые лица своих приближенных. Вероятно, это не было похоже на победную речь, которую они надеялись услышать, в особенности сульфур, который стоял задумчиво хмуря брови. «Но я подозреваю, что ваш господин посмотрел бы косо, если бы я отрекся от престола без его дозволения». Мак склонил голову. если бы нам пришлось потерять ваше величество, трудно представить насколько велико было бы его сожаление. Это поистине было трудно представить Оса вообще сомневался чтобы я способен на подобные чувства. П передред нами стоит и множество практических задач вставил хофф поспешно меняя тему. У нас огромное количество пленных с которыми надо что-то делать в основном ополченцы открытого совета. рукстед презрительно хмыкнул язык не поворачивается назвать их солдатами и инглицы тоже есть В том что касается рядового состава я склоняюсь к милосердным решением сказал орсы У нас достаточно своих бойцов которых нужно хоронить пайк кивнул Денежые взыскания клятва верности и принудительный труд, могут иметь гораздо большую ценность, чем массовые казни. «При условии, что эта милосярдия не распространится на зачинщиков», добавил Сульфур. «Правосудие должно пасть на головы виновных, как молния, как это было в Вальбике». Орсо поморщился при этом в воспоминании, но не стал возражать. «А что там северяне?» «Отступают к своим кораблям в полном беспорядке», — ответил Рукстедд. преследуемые нашей кавалерей пускай улепетывают я не хочу больше тратить жизнь ни одного союзного солдата на этих мерзавцев говоря по правдеворса вообще потерял вкус к тратить чьих-либо жизней будь то граждане союза или севериане собаки или блохи мы позаботимся чтобы каждый из этих свиней был либо выгнан с нашей земли либо остался в ней лежать о самом стуре сумраке и «Пока что нет известий», — заметил Пайк. «Боюсь, что, возможно, мы еще услышим это имя». «Большого волка мы успеем усмирить в другой раз». Орса немного помолчал, хмуря брови. «Так в колоне не было неприятностей с ломателями». Рукстед почесал бороду. «Ни шепотка. Если там где-то и есть ломатели, то они сидели тихо, как мыши, пока мои люди были в городе». Мы не можем рисковать, сказал Пайк. Сегодня же вечером мы с инквизитором Тойфель отправимся в Вальбек. Надо убедиться, что в городе чисто. Еще недавно от этого слова у Ора бы пробрал мороз по коже, но возможно, сражение смыло с него всю отцовскую добродушную нерешительность, обнажив жесткую сердцевину материнского хладнокровного высокомерия. Сейчас задача состояла в том, чтобы собрать союз воедино, чего бы это ни стоило. Очень хорошо. Он поплотнее натянул на плечи свой подбитый мехом плащ, защищаясь от зябкого осеннего ветра, и принялся наблюдать за тем, как выносят трупы. За заскрепевшей дверью обнаружилось полутемное помещение с блестящими от сырости стенами, разделенное пополам ржавой решеткой. несчастные обитатели камер по ту ее сторону, набитые как сельди в бочке щурились от света. одни старались спрятаться в тень, другие жались к прутьям. бывшие члены открытого совета представил их архилектор, в голосе которого возможно проскользнула еле заметная нотка удовлетворения, никак впрочем не отразившегося на лице ожидают королевского правосудия. Вот значит и они. По крайней мере, некоторые из чвонливых гордецов, ответственных за всю эту катастрофу. Сейчас от их гордости мало что оставалось. Один молодой человек сидел с безучастным видом. Один его глаз закрывала окровавленная повязка. Другой уткнулся лицом в ладони. Его плечи вздрагивали от беззвучных рыданий. Их вычурные мундиры были изорванные и перепачканы золотое шитьё свисало грязными нитками сверкающие эмблемы их несуществующих больше подразделений превратились в мусор приношу свои извинения за недостатки вашего размещения произнес орса переступая через порог и морщи нос от царившего здесь зловоние я знаю что это не совсем то к чему вы привыкли ваше величество произошла ошибка и лептал какой-то молодой дворянчик прижавшись к решетке с такой силой что прутья оставили багровые следы на его лице это все чудовищное недоразумение а ну заткнись рявкнул на него один из стражников врезав дубинкой по решетке и заставив его в испуге отпрянуть орса надеялся ощутить какое-то удовлетворение при виде бедственного положения своих былых противников насмехавшихся над ним со скамей открытого совета Одна главным образом он чувствовал пустоту, раздражение и легкое разочарование от того, что не чувствую ничего более существенного. Словно все сильные эмоции, запасенные на целый год были потрачены им в ходе сражения в одном расточительном выплеске. Большинство лордов, участвовавших в мятеже мертвы или захвачены в плен. Пайк сморщил обожженную губу. Лорд Ииш. «Сумел ускользнуть, но мы выловим его вместе со всеми остальными». Он показал на толстого человека, чьи светлые волосы дико торчали в разные стороны, в настолько изорванном мундире, что это выглядело почти неприлично. Сквозь дыры проглядывали большие участки из царапанного волосатого тела. «Лорда Борезина нашли в зарослях шиповника. Он упал с лошади, пытаясь бежать». Даже услышав его имя, Орсы с трудом узнал этого человека. Борезен выпрямился со всем достоинством, возможным для человека лишенного всякого достоинства. Ваше величество, я надеялся обсудить с вами. Но у Орса не оставалось терпения для его извинений и еще меньше для торговли. Мне кажется, все самое важное было сказано вчера на поле боя. Из-за решетки соседней камеры на него взирала леди Веттерланд. На ее щеке багровела глубокая ссадина, но она и не думала умолять о пощаде. «Может быть, вы и победили!» — выкрикнула она. «Но я ни о чем не жалею!» Орса устала, пожал плечами. «Кого это волнует?» «Ваше Величество!» — наклонившись к нему, в полголоса сказал Пайк. «Я бы предложил повесить их всех сразу же, как только это будет осуществимо!» «Проклятие! Как же он ненавидел повешение!» «Но, похоже, притворять в жизнь то, что ты ненавидишь, было основной обязанностью королей!» «Позаботьтесь об этом!» — Орса покачал головой. «Кровь и ад! Что за бессмысленная трата людей!» Это утро было полно отвратительных потрясений, но вид Лео Данброка почему-то оказался худшим из всех. Он был до пояса укрыт простыней, но по ее форме было понятно, что хирурги отняли его левую ногу выше колена. Левая рука выглядела ненамногим лучше, до плеча, замотанная повязками, из которых свисали пальцы, раздувшиеся, как лиловые сосиски. Грудь, лицо и правую руку усеивали сотни мелких порезов из ссадин, покрывали десятки кровоподтеков рот с одной стороны распух за искоежной губой угадывалась дыра на месте выбитых зубов казалось что он постарел на 20 лет вся его прежняя несокрушимая бровада была разбита на ее месте оста лишь сморщенная оболочка главный соперник курса более чем в одном отношении лежал перед ним беспомощный укрощенный оставленный на его милость Казалось бы, вот он, момент его торжества, но Орса чувствовал лишь печаль. Видеть человека, прежде столь завидно красивого, настолько изувеченным. Видеть человека, прежде воплощавшего все воинские доблести, настолько сокрушенным. Видеть человека, прежде возвышавшегося столь высоко, что никакое помещение не казалось для него достаточно большим, настолько низкопавшим. Для многих он был героем. Молодой лев. во имя судеб и поглядеть на него теперь ваше величество прохрипел он было очевидно что он ужасно мучается левая рука беспомощно болталась пока он всползал вверх по подушке чтобы занять более достойное положение как будто какое бы то ни былоло положение могло придать достоинство тому кто только что потерял половину конечностей и потерпел одно из самых позорных поражений за всю историю союза ваша светлость этот титул вероятно был больше неуместен но орсы не мог придумать что еще сказать он взглянул на горсто бдительно возвышавшегося возле двери вы можете оставить нас полковник ваше величество что он мне сделает резко спросил орса свалится с кровати и загрызет меня до смерти горст опустил глаза и неохотно вышел прикрыв за собой дверь Повернувшись к Броку, Орса увидел на его лице уязвленную гримасу. «И не смейте упрекать меня за мой тон, черт вас возьми!» — рявкнул на него Орса. «При всех ваших страданиях вы один из немногих, кто поистине может сказать, что он сам навлек их на себя». Брок отвел взгляд, подергал слабыми пальцами простыню возле обрубка своей ноги и ничего не ответил. са упал на единственный жесткий стул, который стоял в этой узкой комнатушке. Зачем, черт возьми, зачем вы это сделали? У вас было всё. богатство, положение в обществе, восхищение окружающих. Вы черт подери нравились, даже вашим врагам? Неужели вы действительно полагаете, что ваши приспешники настолько уж лучше справились бы с работой, чем мои. Брок открыл рот, собираясь ответить: Потом сморщился, пожал плечами, болезненно закряхтев и повесил голову. «Какое это теперь имеет значение?» Они замолчали. Орса понурился на своем стуле еще больше. «Почти никакого. Моя жена...» Орса ощутил, как его лицо искривилось болезненным спазмом. Даже упоминание имени Савин по-прежнему было мучительным. словно засевшая заноза, которую он никак не мог вытащить. «Ее пока не нашли», — проворчал он. «Но архилектор Пайк отправил людей на поиски. Она не уйдет далеко». Она не принимала никакого участия в этом. Орса издал безрадостный лающий смешок. «Ха-ха! Прошу вас! Будто бы она хоть раз в жизни ввязывалась во что-то, не разузнав все досконально». У меня нет ни малейших сомнений, что она не менее виновна, чем вы, если не более. В отличие от вас, у нее даже нет оправданий в виде молодости, дурости и чрезмерно раздутого самомнения». Жестокость по отношению к человеку настолько раздавленному телесно и духовно нисколько не помогла Орса. Он просто почувствовал себя жестоким. Вот и все. А мог бы и выказать великодушие, верно? Он ведь победил, не так ли? «Так почему же он чувствует себя так, будто проиграл?» «Мои друзья», — выдавил Брок. «Его глаза выглядели немного влажными, но, возможно, это было просто от боли». «Мертвы», — отозвался Орсо. Брок оскалил зубы, пытаясь сползти обратно на кровать. Его зубы все еще были розовыми от крови. «Могу ли я попросить, чтобы им хотя бы устроили достойные похороны?» Они отправятся в яму вместе с остальными мне нужно похоронить сотни тех кто был мне верен я не могу тратить силы на предателей кровь и ад как это все было мерзко он поднялся оттолкнув свой стул и повернулся к двери они были хорошими людьми прошептал брок по какой-то причине это вызвало у орса исключительную ярость хорошиеие плохие все они теперь просто мясо и Если это вас чем-нибудь утешит, вам не придется долго терзаться из-за этого, ваше собственное повешение состоится в течение этой недели. И он вышел в дверь, сжимая кулаки.